Акелла. Эпиграф. Учение для человека все равно, что ветви и листья для дерева. Без него он просто не сможет жить. Токеда Синген. Полководец. Мацумура Сакон, известный самурай, был призван однажды во дворец Сёгуна. Тот хотел убедиться в том, что Мацумура на самом деле может поразить противника с помощью веера. Накелла рассказывал вдоль шеренки сидящих на пятках подростков в белых кимоно. Они не сводили внимательно глаз со своего наставника и с трепетом ловили каждое его слово. Слуга Сёгуна передал приказ явиться во дворец и сообщил, что в качестве противника будет бык. Тогда Мацумура пошел на хитрость. 10 дней подряд он пробирался в стойло, где содержался бык, и что есть силы, лупил его по морде боевым железным веером, до тех пор, пока бык не падал на колени. Назначенный день Мацумура предстал перед сегуном совершенно безоружной, только с веером в руке. Этот самый веер он и развернул перед выпущенным из стойла быком. Увидев самурая, бык рухнул на колени, а Мацумура спокойно сложил веер и убрал его за пояс. «Учитель!» — раздался откуда-то из конца шеренги, звонкие мальчишеские голоса, а Акелла обернулся. «Учитель! Но ведь это обман!» «Это не обман, Витя, это военная хитрость. Самурай должен быть умным и находчивым, ведь любому понятно, что с помощью веера невозможно победить быка. С помощью веера можно, например, изменить направление летящей стрелы или блошеного кинжала». В ближнем бою можно закрыть обзор противнику или нанести удар по слабо защищенным частям тела, по кистям рук, по шее, например. «То есть веер — это больше орудие защиты?» — не унимался Витя, и Акилл удовлетворенно улыбнулся. Ему нравился этот парень. «М -м, «Не совсем. Веер используется совместно с коротким мечом. Танто». В этом случае веер используется как щит. Кроме того, открывая и закрывая веер, ты рассеиваешь внимание противника, это тоже дает тебе преимущество. Спасибо, учитель. Паренек смущенно покраснел, и это не укрылось от Акелла. Не стесняйтесь спросить, даже если вопрос кажется вам глупым. Он обвел учеников взглядом. Лучше лишний раз спросить и утвердиться в своем мнении, чем постесняться и пойти по ложному пути. Завершив тренировку церемонии прощания, Акелло прошел душевую и долго стоял под холодной водой, подставив под струю изуродованное ожогами лицо. На душе было неспокойно и тревожно. Вот уже несколько недель он не находил себе места. Происходило что-то, чему никак не находилось объяснение. «Учитель! Учитель!» — вернул его к действительности голос Вити. «У вас телефон звонит!» «Да, спасибо». Завернувшись по пояс полотенце Акела прошел в тренерскую и взял со стола мобильный, звонила жена. «Сашенька, извини, что напрягаю тебя. Ты поздно сегодня вернешься?» Голос был каким-то странным напряженным. «Я уже собираюсь уходить, значит, через час буду. Что-то случилось?» «Я не хочу по телефону. Ты возвращайся скорее, пожалуйста». Она бросила трубку, и Акела обеспокоенно подумал, что все-таки произошло что-то, и началька не позвонила бы ему, никогда не была истеричкой. Он наскородился и поспешил на остановку.